Припоминаю ещё один эпизод. О нём мне рассказала Евдокия Фёдоровна Плевако, а позднее рассказывали и другие люди. Некая колхозница в дни вражеского наступления пошла на реку полоскать бельё. И вдруг слышит вопли тонущего человека. Она его вытащила на берег и только тут обнаружила, что спасла немецкого офицера. Он стал горячо благодарить, но колхозница была страшно расстроена, и как только гитлеровец отвернулся, она стукнула его камнем по голове и бросила в реку, да еще ногой для верности подтолкнула. Такой случай, конечно, мог произойти, но важнее, что о нем говорили в разных местах, он стал как бы народным сказом. Характерно, что конец этой истории, где бы ее не рассказывали, был одинаков. Колхозница пошла потом в партизанки. На Украине не было тогда ни подпольных радиостанций, ни наших большевистских газет. О настроении народа, о его жизни мы, подпольщики, узнавали только из встреч с людьми, из личных наблюдений. И как бы ни были наши наблюдения ограничены, а подчас и случайны, все же основное мы уловили». Подавляющее большинство украинского народа ненавидит гитлеровцев. Ненавидят женщины и мужчины, подростки и дети. Ненавидят рабочие и колхозники, люди интеллигентного труда и домашние хозяйки. Немцы опираются на развращенных, подлых, трусливых и ничтожных людей, а в слабых и колеблющихся стараются раздуть темные стороны их души. Алчность, властолюбие, Невежество, антисемитизм, национализм, фискальство, раболепие. Но таких людей в нашей стране мало. Ничего немцы в характере нашего народа не понимают. Я убедился на жизненных примерах, что народ в исключительно трудных условиях вражеской оккупации по-прежнему видит в коммунистах своих руководителей. И там, где коммунисты организованы, организовано и население. Я убедился, что заблаговременная подготовка большевистского подполья и партизанского движения дала свои, несомненно, положительные результаты. Коммунисты на Черниговщине действуют, организация существует. Меня окружают товарищи по работе, члены большевистской организации. Мы здесь не случайно. Мы выполняем волю партии, волю народа. Теперь я уже твердо знал, что у нас есть отличные предпосылки для развертывания мощного партизанского движения. Размышления мои прервал Вася Зубко. Он показал на перекресток дорог, что был впереди нас с метрах в трехстах. Алексей Федорович, глядите, наши, честное слово, наши! Пересекая дорогу, по которой мы шли, мчались на конях человек девять. Судя по всему, партизаны, Кто в шинели, кто в ватной куртке. Была среди них и женщина. Глядите, глядите. У женщины клинок привязан и автомат. Определенно, партизаны. Восторженно закричал Вася. Свистнул в пальцы и побежал вперед. Сомнений не могло быть. Я тоже крикнул, но сразу понял, что ни крик наш, ни свист партизаны не услышат. Выхватил пистолет и выстрелил троекратно Воздух. Надя Белявская тоже вытащила из кармана кожанки Браунинг. Нажала курок. Пистолет на отдаче вырвался у нее из руки. Она, оказывается, впервые из него стреляла. Не могли, конечно, всадники не услышать выстрелов. Но не откликнулись. И ни один не свернул к нам. Видимо, они заняты своим заданием. Им не до нас. Досадно. Но что делать? Побрели мы. Дальше. Случай этот дал пищу для разговора. Мне показалось, что в одном из всадников я узнал Васю Коновалова, актера черниговской драмы. А Надя клялась, что в группе был сам Попудренко. Потом стали спорить, правильно ли партизаны поступили, что не обратили внимания на выстрелы. «И хорошо, что так получилось», – буркнул Днепровский. «Когда бы они обратили внимания, нам же было бы плохо». Кто стреляет? Ясно, немцы. Зачем же в воздух отвечать? И они так бы ответили, что будь здоров. Да, и это могло случиться, но все же жаль было, что те не остановились. А вдруг они к нам навстречу высланы?